Весенняя сказка Никогда раньше с Ёжиком не случалось такого. Никогда раньше ему не хотелось петь и веселиться без причины. А вот теперь, когда наступил май, он целыми днями пеял и веселился. И если кто-нибудь у него спрашивал, чего он поет и веселится, Ёжик только улыбался и начинал петь еще громче. — Это потому что весна пришла. — говорил медвежонок. — Поэтому ёжик и веселится. А ёжик достал из ч у л а на скрипку, позвал двух зайцев и сказал им. — Пойдите, возьмите свои прошлогодние барабаны и возвращайтесь ко мне. И когда зайцы пришли с барабанами через плечо, ёжик велел им идти позади, а сам пошёл первым, наигрывая на скрипке. — Куда это он идёт? — спросил первый заяц. — Не знаю, — ответил второй. — Нам бить в барабаны? — спросил он у ёжика. — Нет, пока не надо, — сказал ежик. — Разве вы не видите? Я играю на скрипке. И так они прошли весь лес. У опушки перед высокой сосной ежик остановился, задрал мордочку и, не сводя глаз с белкиного дупла, стал играть самую нежную мелодию, какую только знал. Она называлась «Грустный комарик». Пи — Пи-пи-пи-пи-пи-пи, — пела скрипка, и ежик даже прикрыл глаза, так ему было хорошо и печально. «Зачем мы здесь остановились?» — спросил первый заяц. «Разве вы не понимаете?» — удивился ежик. «Здесь живет р ы ж а е солнышко. А в барабаны нам бить?» «Подождите», — проворчал ежик. «Я скажу, когда». И снова прикрыл глаза и заиграл грустного комарика. Белка сидела в дупле и знала, что это ежик, стоит под сосной, играет грустного комарика и называет ее рыжим солнышком. Но ей хотелось подольше послушать скрипку. и поэтому она не выглядывала из дупла. А ежик играл целый день до вечера, и когда уставал, кивал зайцем, и они потихонечку барабанили, чтобы белка знала, что ежик все еще стоит внизу и ждет, когда она выглянет.